Поиск доказательств. Будущее Россия. Это прекрасная страна, в которой доведется пожить счастливой жизнью многим из нынешнего поколения. Будущее Россия – это страна, которая повернет к счастливой жизни человеческое сообщество планеты. Я увидел прекрасную, расцветающую Россию. Это она – Анастасия показала мне будущее нашей страны. И стало абсолютно неважно и незначимо то, как эта пылкая, неунывающая отшельница, живущая среди сибирской тайги, может осуществлять путешествия на другие планеты, в будущее или прошлое. Каким образом, невидимыми нитями, она соединяет души людей, живущих в разных странах, в единый, волнующий порыв к творчеству, Важно совсем другое, то, что этот порыв существует. Но разве имеет значение, откуда у нее столько всевозможной информации и знаний о нашей жизни? Неизмеримо важнее результат этих знаний, то, что люди в разных городах, соприкоснувшись с ее информацией, высаживают кедровые аллеи, что стали производить кедровое масло, и все больше появляется песен и стихов о прекрасном, Но это же надо. Она помечтает о чем нибудь Я напишу, а оно раз и сбывается. Фантастика какая-то. Но ведь воплощается фантастика на виду у всех в реальную жизнь. Теперь вот о прекрасной стране помечтала. Неужели тоже сбудется? Надо, чтобы сбылось. Надо помочь как-то. Просчитывая и анализируя сказанное и показанное Анастасии, я все больше убеждался в реальности прекрасного будущего, верил в него. Я начинал верить всем словам Анастасии, но дописать и опубликовать главу о будущем России никак не мог. Не вошла она в предыдущую книгу «Сотворение», и выпуск этой книги задерживался из-за нее. мне хотелось чтобы все сказанное выглядело достаточно убедительным и реальным чтобы не только я сам но и многие люди поверили и стали действовать творить прекрасное будущее а быть до конца убедительным из за некоторых высказываний анастасии никак не получалось в книге сотворения Я опубликовал утверждение Анастасии о том, что вся окружающая нас природа есть не что иное, как материализованные мысли Бога. Если человек сможет хотя бы частично понять их, ему не нужно будет тратить много усилий для добычи пищи, удобрять землю, так как она сама может восстанавливать свое плодородие, не тратить силы на борьбу с вредителями разными и сорняками, высвободится от повседневных бытовых проблем его мысль, и человек может заняться более присущим его существованию, сотворением совместно с Богом прекрасных миров. Мне хотелось, чтобы ее словам поверило и множество других людей. А как люди могут ей доверять, если вся агротехнология, и не только в нашей стране, не обходится без удобрений? Множество заводов в разных странах мира занято производством всевозможных химикатов для внесения в почву. Я несколько раз обращался с этим вопросом к разным ученым аграрникам но всегда получал примерно один и тот же снисходительный ответ. Райский сад, конечно, можно обустроить на одном гектаре земли, но работать в этом саду необходимо будет с утра до вечера. Без внесения в почву удобрений. хорошего урожая не получится без обработки яда химикатами тоже не обойтись потому что уничтожит урожай множество вредителей на приводимой мною довод анастасии что в тайге все растет без помощи человека ученые заявляли допустим растет но если верить твоей отшельнице то программа тайги задана непосредственно богом Человеку необходимо не только растущее в тайге. Например, сада фруктового в тайге нет, потому что за садом необходим уход человека. Сам он расти не может. Несколько раз я посещал магазины, типа все для вашего огорода», «садовод», «дачник». Стоял в этих магазинах и наблюдал, как множество людей покупает разные мешочки с химикатами, Смотрел я на этих людей и думал, что никогда они не поверят тому, что говорит Анастасия. А значит, и писать о будущем России бессмысленно. Не поверят они в него. Не поверят, потому что связано это будущее прежде всего с новым осознанием, иным отношением к земле, к окружающему нас. Но нет ни одного современного человека, который мог бы подтвердить сказанное ею, ни одного реального примера, подтверждающего ее слова. В действительности, наоборот, все ей противоречит, и работают заводы, производящие яда, химикаты, от вредителей разных, существует сеть магазинов, продающих удобрения и химикаты, есть наука о земле и занята научными исследованиями множество людей. Отсутствие весомых доказательств утверждением Анастасии так сильно повлияли на меня, что писать я уже вообще ничего не мог. Потому и согласился поехать в Австрию, в Инсбрук. Мне позвонил издатель из Германии и сказал, что директор Института биоэнергетики Леонард Хошенинг приглашает меня выступить с рассказом об Анастасии перед ведущими целителями Европы. Институт оплачивал дорогу, проживание и готов был платить тысячу марок за каждый час выступления. Не из-за денег я туда поехал, а в поисках убедительных и понятных многим людям аргументов за или против проекта Анастасии, ее утверждения о будущем России. Доктор Хошенинг, пригласивший меня для выступления перед целителями, сам был профессиональным врачом и известным потомственным целителем его дед лечил семью японского императора и многих других высокопоставленных особ в его личных владениях помимо здания института было несколько небольших уютных отелей в которых селились многочисленные больные приезжающие из европейских стран ресторан парк еще какие то здания в центре города он был миллионером Но вопреки сложившемуся у многих россиян представлению об образе жизни западного богача, я узнал, что Леонард всю ответственную работу по лечению людей делал только сам. Он лично принимал каждого приезжающего к нему человека, а число пациентов иногда доходило до пятидесяти в день, и ему приходилось работать по шестнадцать часов. Лишь иногда он доверял вести прием. Целителю из России Я выступал перед собравшимися в Инсбруке целителями, понимая, что их интересует в первую очередь Анастасия. О ней я им рассказывал большую часть своего выступления, а в конце немножко рассказал о ее проекте, в тайне, надеясь услышать от собравшихся подтверждение или опровержение ее проекту будущей России. Но они ничего не подтверждали и не опровергали, лишь постоянно задавали уточняющие вопросы. Вечером Хошенинг устроил банкет в ресторане. Я назвал бы его просто ужином. Заказывать каждый мог что угодно, но все были скромны, отдавали предпочтение салатам. Никто не пил спиртное и не курил. Я тоже не стал заказывать себе выпивку. Не потому что боялся выглядеть на их фоне белой вороны, а просто не хотелось почему-то ни мяса, ни спиртного. На этом уже не снова говорили об Анастасии. Там и родилась фраза, не помню, кем первым произнесённая, «Прекрасное будущее России связано с сибирской Анастасией». Слова были подхвачены... Их в разных интерпретациях повторяли целители из Италии, Германии, Франции. Я ждал конкретики. Почему? За счет чего произойдет прекрасное, но конкретных доказательств никто не предлагал. Целители основывались на какой-то своей интуиции, а мне нужны были доказательства». Может ли земля кормить человека без особых затрат с его стороны лишь за счет того, что человек правильно поймет мысль невидимого никем Бога? Вернувшись в Россию, я вспоминал слова европейских целителей, снова уже без особой надежды пытался искать конкретные доказательства, за которыми готов был отправиться куда угодно, но далеко ехать не пришлось». Невероятная случайность, будто нарочно кем-то подстроена, предоставила не просто теоретические доказательства, а явилась живым реальным подтверждением словам Анастасии. Произошло следующее...